— Ты бантик-то не выбрасывай, — посоветовал Алеша брату. — А то запутаемся. — Я его на волосы не нацеплю, — уперся царевич. — А давай на шею, — предложил Алеша. — Я где-то читал, награда такая была — Анна на шее. — А вместо галстука нацепим. — Ни в жизнь не запутаемся. Я галу... — Слушай, давай меняться. Розовый цвет мы не больше к лицу. — Да пошел ты! — царевич швырнул бантик на пол. — Салюшай, мы будем жениться и нет? Виновник торжества выпал из шатра, не выпуская из клюва мучтук кальяна. — Подожди! — Вану поставил его на лапки. «Нас — Нас Братья представили! Братья-побратимы переглянулись. — Два идиота! — выразительно сказал Алёша Елисею. — Вместо того, чтобы делом заняться, невест своих спасать. Бантики делим. Ну, точно, голубые. — Ваше Шахское, или как вас там? Алексей решительно двинулся к возвышению, на котором восседал Горбас Аль-Баиндур. — Его надо называть повелитель. Восстановленный в должности великий визирь Грозно выпятил грудь. «Завянь!» Пока опять не уволили. Насадил его авантюрист. Гасан испуганно сжался в комочек. «Мы с побратимом, не только царевичи. У меня чай тоже замок есть, так что за царевича, а то и королевича, вполне сойду. Но и главные птицеводы, зоологи, животноводы — И Ориенто Этьфуты, орнитологи стран Северного Сияния, тундры и леса тундры. Редкие породы разводим. Вот перед вами ценнейший экземпляр, выведенный в заповеднике Магриба, говорящий всякие пакости попугай Ара. Слушай, Ванну, пришла вдруг в голову авантюристу мысль, а почему ты назвал его Ара? Эта порода вроде только в джунглях Амазонки водится, в Америке. — Друг, у меня был армянин очень похожий, калюф одинаковый, — пояснил Вано. — Ага, — сообразил юноша и продолжил ездить по ушам шаху. — Наш главный селекционер, — но он простер в сторону Джигита руку, — в целях научного эксперимента... Решил скрестить его с огненной птицей, по слухам, обитающей в твоем дворце. «Интересно, интересно!» — Шах заерзал на подушках. «У него есть какой-нибудь план? Моя птичка горячая. Сколько павринов к ней не подсобывал, все без толку. В последнее время я их солью посыпаю и специями». Они после ночи любви такие вкусные получаются, поджаристые. — Наша птычка, — внушительно сказал вано, с вашей рядом не стояла. Это горный горачий орол. Все посмотрели на горного горячего орла, покачивающегося на нетвердых лапках. Из-под лихо заломленной на хохолке папахи Гордо сверкали мутные косые глаза. Именно так. Мутные, косые, и все-таки сверкали. Челма валялась рядом. «Салюша, Ивано, дай мешок!» Ара выплюнул мутштук кальяна и начал отнимать у друга бурдюк, из которого ученик магрибского колдуна еще не все успел выхлебать. «Отдай говору. — Ара, нехорошо. — Хорошо. Ты мой конак? Кунак! кунак — тряхнул головой Вано. С этим спорить было трудно. У нас в горах перед мысленным взором абсолютно никакого жениха возникли лианы, по которым он, когда-то наклевавшись, перезрел их завродивших плодов, карабкался, как альпинист, вверх. — Невест! — Для женихов кунаки воруют. Десять минут тебе даю. Арош лепнулся на хвостик, вытянув лапки вперед. Для устойчивости оперся крылышками о мраморный пол и застыл в ожидании мешка с невестой. Даст. Вот такое у нас трудное было детство! Ни в силу, ни к городу ляпнул Алёша. К выходкам ары он уже давно привык. Но как объяснить шаху, что наглое требование жениха украсть его личную собственность, да еще в присутствии хозяина, есть милые грузинские обычаи? Алексей из подлобья посмотрел на горбаса аль и поразился произошедшей в нем перемене. Картели Едва слышно прошептал шах. Глаза владыки Ирана подернулись томной поволокой. Картли согласно тряхнул головой вано. Гиви, эристави! Воно — Вано. джигит захлопал глазами. — Эристави! Гиви мой отец! «Сынок — Сынок! Из глаз шах шаха Ирана брызнули слезы. Он поднялся с подушек. просеменил к джигиту и зарыдал у него на груди. — Картли, царица Тамар, ты ее давно видел? — Совсем не видел, — честно признался торопевший колдун. — Мой отец видел, каждую ночь. Пастельный чай был, да. — Как он меня гонял! — восторженно заорал Гарбас Альбаиндур. — И представляешь? И под тахтой прятался, и в окошко прыгал. «Сынок!» вано неловко погладил Шаха по спине. «Слушай, отец, ты не прав. Грузинский женщин верные женщин. Гиви мой отец, да?» «Твой, твой!» Успокаивающе замахал руками Шах и внезапно рявкнул: «Вина!» «Всего самого лучшего для моих дорогих гостей!» В покое Шаха немедленно ввалилась толпа слуг. Они оперативно раскатали перед гостями пестрый пушистый ковер, заставили его явствами, навалили вокруг кучу шелковых подушек и испарились. «Садись, дорогой! Ну и вы тоже!» Шах небрежно махнул рукой сватам. И сейчас мы с тобой сулико споем. Молодость вспомним. Бах, Какой у тебя горячий отец! Как его драгоценное здоровье!» Слегка обалдевшие сваты послушно плюхнулись на шелковые подушки. Только Ара упорно продолжал сидеть на голом полу, отсчитывая отведенные кунаку минуты. «Раз, два, три...» мне чести попросил его алеша ты рыс с четвертью а ты знаешь что если бы не твой отец вся грузия сейчас прославляла бы пророка магомеда жадно спросил горбас альба индур нет честно признался звонок так знай твой отец великий человек пока с кинжалом за мной бегал Я еще как-то уворачивался. А вот как моя несравненная царица Тамар Ему шашку подарила, я понял, пора домой. «Вах! Ты, великий воин! От мой отец трудно убежать!» «Да!» — ностальгически вздохнул Шах. «Я и не убежал, То он меня через девять месяцев докнал». «Ай, молодец!» — обрадовался Иванов. — Вайся в меня! — Что я без него делал? Шах схватился за голову. — Дочку мне принес. Ну, такая красавица! писанная. Вот метрика, хочешь посмотреть? Не дожидаясь согласия джигита, Шах вынул из складок халата потрепанный пергамент и продемонстрировал его ванно Судя по состоянию документа, Владыка любовался на него не раз. — Я так полагаю, — шепнул Алёша брату, — папаша нашего джигита в пороге пеленки не менял. -с, — С, прошепел Елисей, — на ус мотай, а вдруг среди соплей что дельнее скажут. — Ты рыс, палабынай, — грозно напомнил Ара, — замотайте ему клюв. — попросил Алеша свою свиту. Демьян, Касьян, Дема и Сема потянулись к попугаю. — ты с половиной, — уточнил пернатый джигит. — Хочешь на нее посмотреть? — трепетно спросил Шах с надеждой, глядя на воно. Очень! — проникновенно пропел за джигита Алеша, ласково поглаживая через бурку плечо друга. Алеша, в принципе, был не против сентиментальных соплей. Как-то в детстве даже хихикнул вместе с хлипнувшей егой над страданиями бедной рабыни Зауры, рыдающей на клавишах рояля. Этот противный Леонсио опять не понял ее мощной Аллегро, ясно дающий противному понять, я не твоя. — Горим от нетерпения. Самым серьезным видом заявил юный аферист. — А если она выйдет к нам еще и с невестой, наш жених... — Алёша посмотрел на попугая. — Четыре... — Слава Аллаху. — На восемь частей делить не будем. Не заставляйте его учить дроби. — досоветовал Алёша. У него кинжал, и это очень опасно. Ждем не дождемся вашей прекрасной дочки. Вместе с ее любимой птичкой, пока жених окончательно не дозрел, из глаз, шахин шаха, и рана опять закапали слезы. Портреты моей любимой дочки! Он хлопнул в ладоши.